Глава 20. Ликвидация Остаток ночи Шмыга и Шардон всё же провели за истреблением крыс, как и собирались. Нормальных, хвостатых и помирающих с двух-трёх хороших ударов. К моменту открытия трактира они стали богаче на 300 золотых монет, множество шкурок, клыков, хвостов и мяса, а также разжились десятка магических свитков и пара рецептов. Всё, что можно было использовать для готовки, Шардон отдал своему повару. Амулет хищника плюс два к урону, и пояс висельника плюс пять к удаче, минус три к харизме, он торжественно вручил гоблину и половину добытого золота в придачу. Свитки и зелья, как обычно, оставил себе, а оба рецепта предложил игрокам в чате клана, заработав на них ещё тысячу золотых, правда, в счёт своего долга перед детьми Корвина. А вот хвосты и шкуры трактирщик отдал кожевнику, причём совершенно бесплатно. Теперь, когда у Искина появились дополнительные интерфейсы и умения, позволяющие отслеживать множество параметров зданий и жителей поселка, его арсенал алгоритмов пополнился парочкой сложных, но очень полезных симуляций. Каждые три часа он выбирал одного из ремесленников и торговцев, внимательно изучал его собственные параметры и умения, его мастерскую, персональные сюжеты, связи с другими неписями, влияние на поселок в целом и так далее. Потом Искин вносил эти данные в симуляцию и запускал расчеты, выделяя под них 10-20% своих вычислительных мощностей. И уже через несколько часов получал варианты возможных действий, благодаря которым можно прямо или косвенно улучшить военные и экономические показатели заповедника Кхара через выбранного ремесленника или торговца. Выделить новое место под торговлю, подарить набор инструментов, найти толкового помощника, повысить силу на 10 единиц, продать новый рецепт, помирить с соседом, спилить стонущее по ночам дерево и так далее. Чем-то подобным занимался его предшественник, Заграб, но действовал он исключительно в рамках сюжетных сценариев и своей личной симпатии к тем или иным жителям заповедника, точнее, исходя из уровня репутации, заложенной в него разработчиками. Искусственный же интеллект, управляющий Шардоном, был лишён таких ограничений и действовал исключительно из соображений практичности и в соответствии со своими собственными директивами. Например, тот же Кожевник. Сывал. Орг. Кожевник шестого уровня. Хороший мастер по меркам заповедника и очень востребованный. Кожаная экипировка была основной для игроков начальных уровней. Да и шкурами бессмертные снабжали кожевников в достаточных количествах. Он мог бы хорошо зарабатывать и быстро развивать свои ремесленные профессии, а значит делать более качественные вещи и богатеть ещё быстрее, но только в теории, потому что на практике всё упиралось в серьёзное препятствие. Кожевенная мастерская, второй уровень. Его ограничивали собственные ресурсы, малая производительность, инструменты плохого качества и невозможность нанять подмастерье или даже хотя бы ученика. Высокий процент брака с лихвой перекрывал даже щедрость игроков, меняющих охапки добытых шкур на плохонькие кожаные сапоги. На что-то более-менее добротное у Саваала уходило ровно втрое больше времени и материалов, чем могло бы. Почему же такой хороший мастер работал в ужасных условиях и не развивал свою мастерскую? Ответ крылся в его отношениях со старостой поселка. Репутация с кожевником Саваалом. Злоба. Где-то когда-то по какому-то сценарию два орка не взлюбили друг друга. Староста не позволял ремесленнику улучшать его мастерскую. А тот взамен, если и соглашался что-то сделать для сурового заграба, то старался, из рук вон плохо и работал в три втридорога. Вот и пытался Шардон вернуть расположение орка, чтобы выдать ему разрешение на отстройку мастерской, а то и самому вложить в ее развитие средства из казны поселка. Сейчас же такая возможность была заблокирована игровой механикой. Чем выше уровень мастерской, тем лучше и для мастера, который начнет работать эффективнее и больше зарабатывать, и для поселка, потому что увеличится поступление в казну. Да и интерес игроков к заповеднику Кхара вырастет, если там объявится хороший умелец. Тогда Саваал сможет и учеников брать для обучения профессии, и подмастерьев, чтобы ему в работе помогали, и новые задания у него появятся. Инфраструктура у посёлка была незатейливой, но заложенный в неё разработчиками потенциал развития, Шардон собирался использовать по максимуму. Благодаря его затее с квестом на лицензию, уже два непися смогли не только прокачаться, но и перейти на качественно новый уровень. Так что теперь трактирщик мог заказывать у бывшего моряка Шкипеня свежую рыбу, добавив в меню пивного барона пару новых блюд. А глава гильдии охотников снова открыл набор среди игроков, потому что максимальный размер гильдии вырос с 30 до 40 членов. Да и самому Шардону с этого кое-что перепало, в благодарность за поддержку малого лесного бизнеса. Добротная куртка охотника. Тип – верхняя одежда, кожа. Качество – редкое. Плюс 3 к броне, плюс 3 к ловкости и восприятию. Прочность – 200 из 200. Нет, не взятка, а простая гоблинская благодарность. К утру область поиска могилы основателя заповедника сузилась еще вдвое, так что Шардон скомандовал временный отбой геноцида хвоста усатых вредителей и вслед за шмыгой выбрался из кладовой, на выходе из которой едва не сбил с ног куда-то спешившую Рианну. «Ой, Шардончик, миленький, прости, я тебя не заметила!» протараторила эльфийка, не сбавляя шага. «Корвин сказал, что ты больна!» «Со мной уже все хорошо. Могу я завтра приступить к работе? Или ты меня уже уволил?» «Твое увольнение имеет наименьший приоритет в списке из 18 текущих задач». Честно ввел ее в курс дела трактирщик. «Чего?» «Еще нет, но собирался это сделать». «Шардончик, миленький, ну прости меня, пожалуйста, я все отработаю, честно-честно». Рианна кокетливо улыбнулась и быстро-быстро захлопала пушистыми длиннющими ресницами, принадлежащими виртуальному аватару прекрасной эльфийской лучницы разумеется, а не своими собственными, которые были далеко не так хороши. «Пожалуй, я могу еще сильнее понизить приоритет этой задачи», — согласился Шардон. «Ты такой классный!» Девушка, которая явно пребывала в приподнятом настроении, на краткий миг прижалась к трактирщику и чмокнула его в щеку. «Кстати, ты что-нибудь заметил?» Она пару раз крутанулась, рисуясь. «У тебя новое платье, пояс украшения, но вы, бессмертный, постоянно меняете свою экипировку на ту, которая выше характеристики». «Зануда!» — показала ему язычок красотка. «А еще?» И она снова повернулась, демонстрируя себя во всей красе. Искин сделал двумерное изображение красующейся перед ним эльфики и просто сравнил его с тем, который уже был в базе данных двухдневной давности. «Ты изменила конфигурацию волосяного покрова головы!» Быстро нашел он различие «Это называется прическа, балда бесчувственная. Тебе нравится?» «Я нахожу эту конструкцию более аэродинамичной», — аккуратно прокомментировал Шардон. «Ладно, будем считать, что да. И почему ты не спрашиваешь, куда я так вырядилась?» «Не вижу в этом вопросе практической пользы». «А у меня, между прочим, свидание. Вот, зашла попробовать разные варианты причесок и нарядов. Очень уж в фан-мире редактор персонажей крутой. В нём тысячи настроек». Трактирщик молчал. Не имея отправно точки для сравнения, он не понимал, много это или мало. Да девушка и не интересовалась его мнением, и вообще, похоже, разговаривала сама с собой. «Знаешь, Шардон, а ведь ты единственный, кто обратил внимание на мою новую прическу!» Он продолжал молчать, хотя мог бы внести уточнение, что это именно Риан обратила его внимание на перемены во внешнем виде ее персонажа. «Похоже, что ты здесь единственный настоящий мужчина, который способен по достоинству оценить женскую красоту». «Значение твоей харизмы существенно выше среднего для персонажей твоего уровня», оценил Шардон с математической точки зрения и уточнил. Примерно на 6,4 единицы. «Ну, спасибо тебе, умеешь ты девушку расстроить!» Почему-то не обрадовалась Рианна. Наверное, решила, что такое отклонение от среднего значения харизмы среди персонажей локации для нее недостаточно хороший показатель. Изучение документа, как правильно подавать статистические данные и придать им значимость, адаптируя под желание клиента. Завершено! «А если учесть персонажей детского и преклонного возраста, то и на все восемь целых выше!» — исправился он. «Придурок!» — выкрикнула эльфика, окончательно расстроившись, и выбежала из трактира. «Область поиска определена с заданной точностью». Алгоритм, анализирующий поступающие данные от охотников за нечистью, наконец счел результаты удовлетворительными, о чем и доложил. «Идем со мной, не отставать!» Скомандовал Шардон Гоблину, который без того не выпускал господину новую старосту из виду, старательно выполняя свой долг телохранителя. «Наша будет дальше злой кусачий крысы убивать?» поинтересовался Шмыга. «Мы идем искать могилу великого шамана Кхара». До участка, который больше всего был похож на возможное место захоронения древнего Гоблина, оказалось всего три километра. Брать с собой дополнительную охрану трактирщик не стал. Кривой и его шайка вырезаны бессмертными несколько часов назад, а нежить и прочие звери для них двоих не опасны. Тем не менее монстры не бросались прочь, едва заметив парочку неписей, а напротив, всячески старались попробовать смельчаков на клык, на коготь и прочие орудия убийства. Из-за этого аж несколько часов половина запаса пива и весь запас свитков и зелий ушел у Шардона с его телохранителем на то, чтобы прочесать три сектора в 4 квадратных километра каждый. Лут из дикого зверя падал попроще, чем из-за домашненных крыс, что водились в кладовке трактира. Ни тебе зелий, ни свитков, одни потроха, шкуры, когти да экипировка сомнительного качества. Сплошь драные штаны, ветхие рубахи, изорванные куртки да жеванные сапоги. Самое ценное, что удалось добыть, семя торкулонской мгары – При помощи умения оценку он выяснил, что это редкий алхимический компонент стоимостью в 2000 золотых, который можно или использовать при создании зелья, или вырастить из него эту самую мгару, чем бы она ни была. На то, чтобы выяснить остальные свойства растения, нужен ли более высокий уровень оценки, или травничество, которого не оказалось ни у шардона, ни у гоблина. Впрочем, от этих постоянных стычек все же была польза. И шмыга, и сам трактирщик получили еще по одному уровню, щеголяя теперь, соответственно, одиннадцатым и седьмым. Искомую могилу, между прочим, первым заметил именно отважный гоблин. Точнее, он так уверовал в собственную силу и в остроту своего клинка, что теперь лупил мечом по всему, что попадалось под руку. Так что за неполный час смертью храбрых от его ударов пали куст спелой малины, остатки ограды, соломенное пугало на палке, выбравшийся из-под земли скелет, подгнившая тонкая березка, бешеный пес, еще одно деревце, странный гоблинский тотем. «Бдзинь!» – отозвался тотем, когда меч света вышиб из него сноп ярких искр, оправдывая свое название. Вот только деревяшка выдержала удар, а не рассыпалась на мелкие обломки. А значит, это не просто декоративный элемент, украшающий локацию. «Крепкий палка!» – почесал рукоятью меча затылок гоблин, а потом размахнулся посильнее. «Стой!» — крикнул Шардон, но было уже поздно. «Бдыщ!» — загремел тотем, снова разбрасывая во все стороны искры. «Это кто там шумит?» — раздался недовольный голос из-под земли. «Это моя тут шумит, странный, палкой ломает!» — отозвался Шмыга и снова рубанул. «Прекрати немедленно!» — приказал староста, и гоблин замер, занеся меч для нового удара. Тотем вздрогнул, закачался, и из него начал струиться сизый дымок, мягко опускаясь на землю. Но он не расползался вокруг, а словно вытянулся длинными усиками, очерчивая контур едва заметно возвышающегося холмика, который размером и формой был очень похож. Вы отыскали квестовый объект «Могила Великого Шамана». Получено новое задание – поговорить с Кхаром. Теперь дымок собирался над этим холмиком, извиваясь, уплотняясь и формируя призрачную, сгорбившуюся фигурку гоблина, опирающуюся на кривой посох. «Кто это тут шумит? Могилу мою разоряет!» -х -х. Тоскливо провыла фигура. Отважный Шмыга тут же спрятал меч за спину и сделал несколько шагов в сторону, чтобы Шардон оказался между ним и призраком. «Это не Шмыга!» – на всякий случай добавил он. «Чую на тебя печать своего проклятия, чужак!» «Давненько никто не приходил на могилу старого Кхара. Ох, давненько!» Призрачный гоблин повел носом, словно принюхиваясь и глядя куда угодно, но только не на трактирщика. «Я здесь, великий вождь!» Помахал тот рукой, привлекая внимание. «Эхэ, <къех> я не могу видеть тебя, чужак. Глаза мои давно окутала тьма. <къех> Услышав эти слова, Шмыга вышел из спины Шардона, подскочил к призраку и помахал руками перед самым его носом. Отчего часть дыма, из которого состоял шаман, развеялась, унеся с собою добрую половину его лица. «Зато могу чувствовать тебя и знаю, зачем ты пришел». Гоблина словно ветром сдуло. За долю секунды он опять оказался за спиной трактирщика, наверняка применив какой-то навык быстрого отступления. «Зачем?» Вполне искренне поинтересовался Шардон, в заданиях которого ни слова не было сказано о целях поисков. Даже Корвин, отправивший его выполнять эту сюжетную цепочку, ничего не сказал про награду, кроме того, что она уникальна и тебе точно понравится. «Тебе нужна моя сила, глава заповедника Кхара!» Трактирщик, он же староста вышеупомянутого поселения, оглядел хлипкую сгорбившуюся фигурку, сотканную из клубов дыма. «Для меня приоритетны параметры интеллекта и ловкости», отозвался он. ха, -ха. Сила великого шамана, дарующая власть над мертвыми, чтобы удерживать их в земле и уберечь от них свое поселение. Такая способность мне пригодится, — не стал спорить Шардон. И моя, моя тоже хочет сила. Шмыга хочет стать великий воин и великий шаман. Гоблин-тилохранитель выскочил из-за спины трактирщика и снова принялся размахивать руками, пытаясь привлечь внимание древнего духа. Убедивший, что тот его не слышит и не видит, Шмыга начал тыкать в полупрозрачного призрака мечом света. Тем самым, что способен поражать даже бестелесных тварей. «Предатели!» – завопил непись и имя над его головой окрасилось красным. разъяренный призрак вскинул посох, и земля вокруг начала вспучиваться, выпуская на свободу десятки скелетов и зомби, словно ждавших своего часа. «Шмыга, надо в кусты!» пролепетал подаван отмахиваясь светящимся клинком от напирающих тварей. «Бей главного!» – скомандовал Шардон, видя, что от его грозной сковородки против призрака нет никакого толку. Она разве что слегка рассеивала клубы дыма, из которых состоял Кхар, не нанося урона. Зато материальным скелетом от неё здорово доставалось, их прогнившие пустые черепа разлетались с двух-трёх ударов. В общем, пока трактирщик отбивался сковородкой от разномастной нежити, прикрывая гоблина, Шмыга кромсал своим магическим мечом бесплотного шамана. К сожалению, по пути сюда они истратили почти все запасы целебных зелий, так что участь неписи была предрешена. Хоть Шардон и мог еще какое-то время лечиться при помощи пива, но его оружие бесполезно против призрака. А грозный падаван хоть и владел зачарованным мечом, но залечивать раны ему было нечем. И полоска здоровья зеленого смельчака стремительно таяла, несмотря на все усилия трактирщика не подпускать к нему скелетов. «Держитесь!» Огненный росчерк высветил в воздухе путь пылающей стрелы, ударившей в грудь одного из скелетов. Тот словно взорвался от удара, и горящие кости разлетелись вокруг. «Персонаж Ричард предлагает вам вступить в группу. Да? Нет?» Десяток бессмертных стремительно приближался к месту схватки, явно ускорившись какими-то заклинаниями или зельями. Шардон принял приглашение в группу, и кто-то из игроков тут же начал его лечить. «Не меня! Хилл Смыгу! Фукуси Гоблина!» Вспомнил свой недавний поход с бессмертными по шахтам трактирщик, которого успешно спасала ворот регенерация, полученная от пива. Но было уже слишком поздно. Вот упали три скелета, двоим прилетело по огненной стреле, а третьего расплющило каким-то мощным заклинанием. Рухнул, отброшенный ударом воздушного кулака, зомби, но тут же снова поднялся на ноги и медленно двинулся к шардону. Взвыл, развеиваясь, наконец-то поверженный великий хар в которого ударил огненный шар кланового мага. Но за пару секунд до этого на могилу шамана упал, словно сломанная тряпичная кукла, самый отважный падаван в истории заповедника. Даже перед смертью закрывая своим телом господина новая староста. «Проклинаю, обрекаю на вечные муки!» Взвыл к Кхар, указывая скрюченным посохом на Шардона, а потом пропал. «Скрытое задание! Уничтожение безумного шамана! Выполнено! Получено умение допрос мертвеца!» С глухим стуком упал на землю изогнутый посох, с тихим звоном мешочек золотых монет и совершенно беззвучно комок эктоплазмы – лут из убитого шамана Кхара. С громким лязгом на эту добычу упал меч света и с тихим звоном два кольца с прибавкой на интеллект. Все, что осталось от храброго шмыги, тело которого начало медленно таять.